Глава первая, в которой Тони едва не делает сальто на лыжах. Холодными февральскими днями в Глиммердале очень тихо. Река не бурлит, она скована льдом. Птицы не щебечут, они улетели на юг. Даже овец не слышно, они заперты в хлеву. Кругом только белый снег, темные ветки и высокие молчащие горы. Но посреди всей общей безмолвной белизны чернеет точка, которая собирается как раз сейчас нарушить тишину воплями. Чёрная точечка стоит на горе Зубец, в начале длинного и очень крутого лыжного спуска. Точку зовут Тони Глиммердал. Папа её держит хутор в долине Глиммердал, а мама изучает море, далеко на море. У Тони грива рыжих львиных кудрей. На Пасху ей исполнится 10. Она собирается отпраздновать юбилей так, чтобы горы пустились в пляс. Клаусу Хагину, владельцу кемпинга Здоровье, который так не любит детей, вроде бы грех жаловаться. Во всём Глиммердале всего один ребёнок. А вынести одного ребёнка казалось бы по силам даже Клаусу Хагину, но нет. Как раз таких детей, как Тони Глиммердаль, Клаус Хагин на дух не выносит. Что-то в ней есть такое. Короче, постояльцы кемпинга здоровья с первого взгляда понимают, что главное в Глиммердане — Тоня, а у Хагина — просто кемпинг в её долине. К счастью, маленькая повелительница Глиммердала гостеприимна даже сверх меры. «Тоня, тебе на лбу надо бы написать «Добро пожаловать», — сказала однажды тётя Идун. Зимой следы Тони и её лыж покрывают зигзагами весь Глиммердал из конца в конец». «Я отпустил ее утром на выпас и жду, что она вернется к вечеру», отвечает папа Сигурд, когда заглянувшие на хутор соседи спрашивают его, куда он подевал свою дочь, а об этом в Глимердале спрашивают всегда. «Гроза Глимердала!» Вот как называют Тоню. Тоня переступает так, чтобы концы лыж смотрели строго на гребень стены, отвесной скалы. Сегодня последняя пятница перед каникулами, их рано отпустили из школы, и сейчас еще светло. Зимние каникулы хорошая штука, говорит Тоня самой себе. Зимние каникулы и катание с гор. Спуск к стене очень крутой, настолько, что тоне, стоящей в его начале, нелегко заставить себя тронуться с места. Но с другой стороны, Так всегда делают тётя Идуна, тётя Эйр, когда приезжают домой на Пасху. Они стартуют отсюда с горы Зубец и несутся на бешеной скорости, так что белая пена снега стоит за ними как шлейф невесты. С гребня отвесной стены они прыгают как с трамплина и летят высоко-высоко. Тётя Эйр вдобавок делает сальто. Мне для жизни нужны две вещи, говорит тётя Эйр. Скорость и самоуважение. Тони считает формулу тети Эйр очень мудрой, и в отсутствии теток, пока они учатся в осло, упражняется в вещах, связанных со скоростью и самоуважением. Но есть одно железное правило. Тони Глиммердал не делает даже простейшего прыжка на лыжах, если Гунвальд не следит за ней в бинокле с своего окна. «Во-первых, что за радость прыгать, когда никто на тебя не смотрит?» А во-вторых, хорошо, чтобы кто-нибудь мог позвонить в Красный Крест и вызвать спасателей, если она приземлится так, что встать уже не сможет. Дом Гунвальда довольно далеко от горы Зубец, зато у Гунвальда мощный бинокль. Тоня вскидывает руки и машет, показывая, что готова к старту. В тишине в Глиммердале приходит конец. «У пера когда-то корова была!» — кричит Тоня, отталкиваясь палками. «У пера когда-то корова была!» — кричит Тоня, отталкиваясь палками. Когда несешься на лыжах, очень важно петь. Обычно, когда Тоня прыгает с отвесной стены, она вопит так громко, что по шее зубца сходят небольшие лавины. «У Пэра когда-то корова была!» Тоня приседает, сгибает руки и опускает голову, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Но всё же на скрипку её он сменял. Стена всё больше, гребень её всё ближе, и Тоня знает, что петь теперь нужно оглушительно громко, иначе начнёшь ужасно сильно раскаиваться. Но всё же на скрипку её он сменял. Орёт Тоня, и песня эхом раскатывается по горам Глиммердала. Ёлки и голки, ну и скорость! Ужас, как быстро растёт стена прямо перед ней, строго по курсу. Ну почему она не учится на ошибках? Ну почему она ни на чём, ничему не учится? Вот-вот она окажется на гребне стены. Вот-вот лыжня пойдёт вверх. Всё. Пошла вверх. Тоня зажмуривается. Гребень. У неё сводит живот и немеют ноги. На добрую старую скрипку. Тоня летит. Ни разу прежде она не успевала пропеть так много из "Пераскрепача" во время прыжка. Несла бы, однако, почти целый припев. Если бы она умела делать сальто, как тётя Эйр, то успела бы сделать 3. Но сальто я пока делать не умею, а жалко, думает Тони, продолжая лететь. Или уже умею? думает она, потому что замечает, что голова у неё там, где должны быть ноги, а ноги там, где обычно бывает голова. Наконец, после совершенно замечательного затяжного полета, Тоня шмякается в снег, как шоколадная фигурка в кремовый торт. Кругом бело и холодно. Тоня лежит и не знает, жива она или нет. О том же наверняка тревожится и сейчас у своего окна Гунвальд. Тоня лежит неподвижно. Потом слышит звук. Стук своего сердца. Тогда она осторожно трясет головой, чтобы ее содержимое улеглось на место. Это было сальто? Или нет? Думает она.